Глава 17 В Москву Крайнев вернулся вымотанным. Настолько, что сил не было даже переодеться. Отправился домой в чем был, в суконном пальто в стиле сороковых годов прошлого века, такой же кепке и сапогах. Служебная «Волга» подвезла его прямо к подъезду. Крайнев юркнул в дверь и на лифте поднялся к себе. Настя дома не оказалось, дежурила. Крайнев стащил тяжелое пальто и сапоги, после чего прямо в одежде повалился на диван и мгновенно уснул. В расположение бригады они вкатили прямо на грузовике. Разумеется, боевое охранение перехватило их на дальних подступах, но Крайнева и Седых узнали. Командир охранения выделил партизанов сопровождение, и дальше они ехали без помех. Завидев грузовик, из штабной избы выскочили Соломатин с Ильиным, еще какие-то люди. Крайнев, пошатываясь от усталости, в двух словах рассказал о случившемся. Ильин, внимательно посмотрев на него, убежал в избу и почти тут же вернулся с какой-то коричневой таблеткой. Крайнев послушно сживал ее и почувствовал себя бодрее. Он прошел в избу, где около часа диктовал донесение в Москву, после чего отвечал на вопросы. Сам спросил только одно – «Как Эльза?». Соломатин послал за врачом, тот явился сразу. Партизанский госпиталь был развернут в соседней избе. «Сильно избито, сказал врач в погонах капитана медицинской службы. Фамилия у него была Эпштейн, врач слегка картавил. «Внутренние органы, судя по всему, не повреждены. Из-за травматического выкидыша случилось кровотечение, но его своевременно удалось остановить». «Кто делал ей перевязку?» «Очень грамотно». В избе установилась тишина. Все, кроме врача, знали ответ на этот вопрос, но никто не хотел отвечать. Соломатин дал знак капитану продолжать. «Общее состояние удовлетворительное», сказал Эпштейн. «Небольшой жар, вызванный травмами и потерей крови. Слабость. Больная в сознании, но сейчас спит». Соломатин отпустил врача. Ночью прилетит самолет, сказал он. У меня еще двое раненых. На мини подорвались. Отправим всех в Москву. Крайнев не ответил. Вот и все. Эльзу он больше не увидит. Подполковника Октябрьского похороним на деревенском кладбище, продолжил Соломатин, там, где наши лежат. Много их, вздохнул Соломатин. Гроб сделают к вечеру. «Ты здесь полномочный представитель советской власти?» — внезапно спросил Крайнев. «Со всеми правами?» «Разумеется», — сказал Соломатин. «Браки регистрировать можешь?» «Приходилось. Зарегистрируй меня с Эльзой». «Так ты женат!» — удивился Соломатин. «Женат Виктор Иванович Крайнев, майор госбезопасности Петров Виктор Иванович?» «Вдовец». «Петров погиб в прошлом году!» «Об этом знаем мы с тобой, да Ильин. Остальным не обязательно. Эльза станет женой Петрова». «Зачем это тебе?» «Одно дело, когда в Москву доставят израненную женщину, ближайшие родственники которые сидят по 58-й статье. Жена майора госбезопасности — совсем иное». «Ее и без того на руках носить станут», — сказал Соломатин. «Москва чрезвычайно довольна тобой и Эльзой. Не темни, Витя!» «Ты видел ее?» — спросил Краинев. Соломатин кивнул. «Она же красавица. Все немцы вен мне завидовали. А умница какая! Ее полночи мордовали, чтоб призналась!» «Не ее одну!» — сказал Соломатин. «Она ничего не сказала. Ей выбили зубы. Ребенка потеряла. Она очень хотела стать моей женой. Пусть хоть так! Майору Петрову в скором времени предстоит пропасть без вести. Она получит право на пособие». — Я тебя прошу, Вася. — Ладно, — сказал Соломатин, вставая. — На войне всякое бывает. Некоторые один эшелон взорвут, а в Москву сообщают — три. Или совсем ничего не взорвут, но узнают, что где-то взорвали, и тут же рапортуют. Мы сделали. Всего лишь свидетельство о браке. — Приводи себя в порядок, жених. Побрейся, умойся и, главное, переоденься. «Эсэсовцев я не регистрирую!» Крайнев послушался совета, после чего отправился к Эльзе. Она не спала. Крайнев сообщил новость. «Прямо сейчас?» — испугалась Эльза. «Можно попозже?» — успокоил Крайнев. «Я, наверное, ужасно выгляжу», — сказала Эльза. «Просила зеркало, но мне не дают». «Все равно ты самая красивая», — сказал Крайнев. Эльза заплакала. Затем взяла его руку и прижала к разбитым губам. «Дай мне час», — попросила она. «Потом приходите все». Час она потратила с толком. Очевидно, помогли санитарки из местных. На Эльзе было строгое платье с кружевным воротничком. Не новое, но приличное. Белый платочек из парашютного шелка укрывал волосы. Избитое лицо до глаз закрывала врачебная маска из марли. Эльза сидела на кровати, врач запретил ей подниматься. Крайнев встал рядом. Взял за руку. Слух о необычной свадьбе распространился мгновенно, в избу набилось много народу. Некоторые женщины плакали, вытирая глаза уголками платков. Соломатин задал молодоженам положенные вопросы, получил четкие ответы, подписал заготовленное свидетельство о браке, подышал на печать и прижал ее к листку бумаги. «Свадьбу сыграем после войны», — сказал, вручая свидетельство Крайневу. «Но подарок сейчас!» — Соломатин вручил Эльзе красивые дамские часики. «Для жены берег», — понял Крайнев. «Ах, Вася, золотая душа!» «Дальше будто плотину прорвала. «Партизаны, женщины из местных, несли подарки. Незатейливый платочек, теплые шерстяные носки, отрез ситчика, кусок сала, миску моченых яблок, плетенку с яйцами». Крайнев смотрел растерянно, Эльза стала плакать. Эпштейн, заметив это, выставил всех из избы, позволив остаться только новоиспеченному мужу, да и то ненадолго. Эльзе сделали укол, она уснула, а Крайнев отправился в штаб. «Получена радиограмма. Вечером прилетает представитель Центрального штаба партизанского движения», — сказал Соломатин. «Затевается что-то крупное. Думаю, в связи с твоим донесением». «Расскажи подробнее про эту Волгаллу», — попросил Ильин. «Из-за нее все». Крайнев достал зажигалку-диктофон, отмотал запись разговора с Крюгером, включил и стал синхронно переводить. Ильин с Соломатиным слушали молча, делая отметки карандашами на серых листках бумаги. «Знаю я Орешкова», — сказал Соломатин после того, как диктофон умолк. «Сильный гарнизон, наблюдательные вышки по периметру монастыря, дзоты на въездах. В 43-м была идея разгромить, но как рассмотрели, так сразу отказались. Нужна рота танков и два полка». «Думаешь, придется штурмовать?» — спросил Крайнев. — Представители Центрального штаба так просто не прилетают, — сказал Соломатин. — На моей памяти в третий раз. В последний, перед рельсовой войной. Майору Петрову, то есть тебе, велели находиться при бригаде. С чего это? Ты свое дело сделал. По уму должны отозвать в Москву. Иди, сосни. Ночью будет работа. Крайнев послушался. Поздним вечером его разбудили, через полчаса ожидались самолеты. Крайнев отправился на аэродром пешком. Шел рядом с телегой, в которой везли раненых, и держал Эльзу за руку. Они не разговаривали, стеснялись посторонних. На сельском выгоне, служившем полевым аэродромом, уже горели костры. Ждать пришлось недолго. Вдалеке послышалось тарахтение мотора, шум двигателя нарастал, темная тень скользнула с неба на освещенный кострами лук. По два подкатил к одному из костров и заглушил двигатель. Из кабины за спиной летчика выбрался грузный генерал и, придерживая рукой фуражку, стал подслеповато вглядываться в темноту. К генералу подбежал ломатин, бросил руку к козырьку. Генерал выслушал доклад пожал Соломатин руку и оба пошли к деревне. «Товарищ Петров, не задерживайтесь!» сказал Соломатин, проходя мимо Крайнева. «Можете понадобиться!» «Есть!» сказал Крайнев. Тем временем на выгоне приземлился второй по два. Подбежавшие партизаны споро разгрузили его и стали размещать в отсеке за спиной пилота раненых. Крайнев взял Эльзу на руки и понес к самолету. «Я не могла сказать при всех», — шепнула Эльза. «Но я тебе написала. Вот». Она достала из складок платья, сложенный в четверо листок бумаги. «Прочтешь потом?» «Обязательно», — пообещал Крайнев, сунув листок в карман пальто. Лечи, Селечко, поправляйся. Береги свидетельство о браке. С ним в Москве будет проще. Я попросил, чтобы тебе дали ключи от комнаты майора Петрова, то есть моей комнаты» обживайся и жди». «Постарайся уцелеть», — сказала Эльза и всхлипнула. «Я без тебя пропаду». «Ты у меня женщина сильная», — сказал Крайнев. Выстоишь, но я постараюсь». Он бережно устроил укутанную в одеяло Эльзу рядом с ранеными партизанами, чмокнул в висок и соскочил на землю. По знаку пилота, стоявший перед по два партизан, провернул винт, Мотор затарахтел, выстреливая из патрубков вонючий дым, самолет развернулся и побежал по выгону. Крайнев проводил его глазами и пошел к деревне. На пороге штабной избы он едва не столкнулся с прилетевшим генералом. Тот сбежал с крыльца и зарысил к выгону. — Что это он? — спросил Крайнев, входя. — Спешит вернуться в Москву затемно, — пожал плечами Соломатин. Я думал, соберет командиров поставить задачу. Ага, хмыкнул Соломатин. Размечтался. Это опасно. Возвращаться при свете дня. Приказ привез, и ладно. Садись, думать будем. Крайнев заметил на столе сложенные звездочками внутрь погоны. Взял, раскрыл. Ого! Генерал? Сам же напророчил, смущенно сказал Соломатин. Надо обмыть. «Некогда», — сердито сказал Соломатин. «Я бы выпил», — сказал Крайнев. «И я», — поддержал Ильин. «Ладно», — сдался Соломатин. «Из Москвы водки прислали. Что ее хранить? За столом и обсудим. Тут такой приказ, что без бутылки читать тошно». На рассвете они были возле Орешкова. Грузовик оставили в лесу. Облаченные в памятную немецкую форму фельдфебеля и унтер-офицера, Крайнев с выбрались из кабины. Лес густо окружал Орешково с четырех сторон. Три века тому деревья росли там, где ныне возвышалась звонница. Как-то здесь поселился, и искавший уединение, монах. Питался лесными дарами, среди которых преобладали орехи. Отсюда пошло название. Через несколько лет возле избушки пустынника выросли кельи из подвижников. Образовался монастырь. Прославившись мудростью и святостью, старцев монастырь рос и богател. В XVIII веке обзавелся красивой церковью и толстыми каменными стенами. Вокруг выросло село, большое, зажиточное, с шумным торгом и ежегодными ярмарками. Были выстроены гостиницы для паломников и торгового люда конюшни и амбары. После революции монахов выселили, в монастыре обосновалась коммунна. Просуществовала она недолго и распалась. После коммунны в монастыре поселилась колония малолетних преступников. В ту пору монастырь обзавелся вышками по периметру. Колония просуществовала до войны. Заключенных успели эвакуировать, опустевший монастырь Заняли немцы, которым приглянулись толстые стены, надежные каменные постройки и сторожевые вышки. Все это крайнев узнал вчера, а теперь, лежа на опушке рядом с новоиспеченным генералом, рассматривал Орешкова в бинокль. «Четыре дзота, по одному на каждом въезде», — сказал Соломатин, разворачивая карту. «Две зенитные батареи 88 миллиметров». В самом монастыре наверняка есть зенитные пулеметы. Вокруг поселка линия обороны с оборудованными огневыми точками. «Наноси!» — он подвинул карту Крайневу. Сам хвастался. В училище был лучшим по тактике. Крайнев взял красный карандаш и принялся за работу. Она затянулась до вечера. Лесом они обошли Орешкова со всех сторон, рассматривая в бинокле укрепления. «Поселок жил обычной жизнью, по улицам ходили люди в военной форме, ездили повозки и автомобили. Местных жителей не видно», — заметил Крайнев, опуская бинокль. «Откуда им быть?» — хмыкнул Соломатин. «Выселили два года назад. В орешкова даже полицаев не пускают. Режим секретности». «Давно следовало бомбами раскатать», — сказал Крайнев. «Ишь, осиное гнездо! Кто же знал, что здесь шпионы?» «Считали обычный гарнизон, в округе хватает». Закончив рекогносцировку, они вернулись к грузовику. Седых доложил, что за время отсутствия командиров происшествий не случилось, и пожаловался. «Языка не взяли. Думали, может, за дровами немцы выйдут. Не едут. А на машину напасть стрельба. — стрельба». «Залезайте в кузов», — велел Соломатин. «Будет вам язык». Они выбрались из леса и покатили по дороге, огибавшей Орешково. У поворота к поселку, в пятидесяти метрах от Дзота, прикрывавшего въезд, топтался немец, в шинели, с ранцем за плечами и винтовкой на ремне. По его виду было заметно, солдат ждет попутную машину. Крайнев удивился зоркому взгляду Соломатина и покачал головой. Генерал рисковал. «Одна очередь из Дзота. Уйдешь от пулемета неподалеку батарея зениток». Видимо, и солдат на дороге это тоже понимал, поэтому вел себя обеспечно. Поднял руку, останавливая грузовик. Соломатин притормозил. «Подвезете вен?» — спросил немец, доставая пачку сигарет. «В отпуск?» — поинтересовался Крайнев. «Да!» «Полезайте в кузов!» «Возьмите!» — солдат протянул пачку. «Камрадов, в кузове угостишь!» — сказал Крайнев. Солдат побежал к заднему борту. В уголок откинутого брезента на него оценивающе глянул могучий ефрейтор в потертой шинели. Солдат снял с плеча винтовку и протянул ефрейтору. Затем ухватился за задний борт и спрыгнул в кузов. В тот же миг могучая рука ухватила его за горло и сдавила так, что у немца перехватило дыхание. «Всего-то и делов», — сказал Соломатин, включая передачу. «Отвоевался, Ганс!» Крайне бросил взгляд на генерала. Соломатин хищно улыбался, щеря зубы. Помятый, перепуганный язык на допросе подтвердил, что школа все еще в монастыре и переезжать не собирается. «В последнюю неделю людей из монастыря не вывозили?» спросил Крайнев. «Вчера одна машина отправилась на аэродром», сказал пленный. «Я как раз стоял на посту. Сколько в кузове было людей, не заметил. Тентом закрыто. Был еще легковой автомобиль с офицерами и грузовик с охраной». «Пошли заброски», — понял Крайнев. Он посмотрел на Ильина и встретился с таким же понимающим взглядом. За час пленный солдат рассказал все. Показал на карте расположение казарм охранного полка, огневые узлы, раскрыл систему обороны Орешкова и дислокацию секретов. Немец очень хотел жить и, рассказывая, просительно заглядывал в лица русских. Крайнев хмуро отворачивался. Партизаны пленных не брали, равно как немцы не брали в плен партизан. Немцы из принципа «партизанам некуда было пленных девать». Когда немца увели, радист принес расшифрованное сообщение из Москвы. Соломатин прочел и посмотрел на Крайнего с Ильиным. «Вечером снова гости. Спать мужики не придется». Так и вышло. Полночи на выгоне аэродроме приземлялись самолеты. Маленькие по два и тяжелые дугласы. На специальной прицепке были доставлены и сброшены три 76-мм пушки. Одна разбилась, но две не пострадали. Партизаны выгружали боеприпасы, встречали пополнение и разводили его по хатам и сараям, поспать хотя бы часок. В штабной избе табачный дым стоял густыми слоями. Командиры бомбардировочного полка и полка штурмовиков, оба капитаны, лейтенант-артиллерист, два старших лейтенанта, командиры прибывших рот, плюс Соломатин со своими офицерами, Ильин и Крайнев, все дружно дымили, обсуждая план операции. «По монастырю будет работать ФАП-100», — сказал командир полка бомбардировщиков. «Более крупный калибр смешает все с землей и кирпичами». «А вам надо знать, скольких убили. Ну и язык. Кто-нибудь да уцелеет?» Соломатин согласно кивнул. «У меня на все про все только час», — сказал он и посмотрел на командира штурмовиков. «Мне нужно, чтобы ваши самолеты ходили над поселком, пока мы не уйдем из Орешкова. И не просто ходили, они давали немцам поднять голову, ясно?» «Орешково находится на предельной дальности подлета Ил-2», — возражал капитан-летчик. Горючего хватит долететь, нанести удар и обратно. Выпускай самолеты волнами. Пока одни отбомбятся, подлетят другие. Рискованно, товарищ генерал. После первого удара немцы вызовут истребителей. Обеспечьте прикрытие. Истребителей с большой дальностью полета у нас мало. Может, лучше сразу размолотить? Ударим так, что не скоро опомнятся. Опомнятся. Здесь все рискуют, капитан. «Думаешь, легко тремя ротами атаковать немецкий полк, к тому же занимающий заранее подготовленную и сильно укрепленную позицию? Нет уж, ходите по головам, чтобы немцы мордой в землю лежали, не помышляя ее поднять, иначе нас раздавят». «Как отличить своих от немцев?» — продолжал летчик-штурмовик. «На грузовиках вы сверху белые кресты нарисуете, понятно, а люди? Они же в немецкой форме». «На людях кресты рисовать не буду», — рассердился Соломатин. «Отличить просто. Немцы будут лежать, мои двигаться. Поэтому строго-настрого накажи своим летунам. В того, кто двигается, не стрелять». «Знаю вас, день назад такой ретивый обстрелял с воздуха наш грузовик, убил подполковника Октябрьского. Если с моими нечто подобное случится, пойдете под трибунал». «У нас каждый день трибунал», — вздохнул штурмовик, доставая очередную папиросу. С каждого боевого вылета кто-то не возвращается. А то и двое трое. Сделаем, товарищ генерал, даже если мессеры налетят. — Если подобьют кого, пусть прыгает, — сказал Соломатин. — Вокруг свои подберем. Специально людей выделю. Крайневу понравились летчики. Молодые, не старше двадцати пяти каждый, но знающие свое дело. Они не осторожничали и не лебезили, говорили, что думают, невзирая на звание. Другие командиры были им подстать. Компания подбиралась хорошая, Москва прислала лучших. Совещание затянулось за полночь. Намечали цели для удара, обсуждали взаимодействие частей, план действий на случай, если что-то или вообще все пойдет не так. Ровно в ноль-ноль Краенев незаметно выскользнул из избы, забежал за угол и жадно вдохнул прохладный и чистый воздух. Запахло прелью, и он очутился в Москве. Разбудила его Настя. «Ну и вид у тебя», — сказала, обнимая мужа. «Грязный, вонючий, одежда табаком пропахла». «Там некогда прихорашиваться», — вздохнул Крайнев. «Снимай все и в душ. Одежду я почищу». Крайнев кивнул и отправился выполнять распоряжение. Пока он мылся и пил чай, уставшая после ночного дежурства, Настя прилегла и уснула. Крайне вбережно укрыл ее одеялом, чмокнул в уголок губ. Настя вздохнула и что-то пробормотала. И отправился писать отчет. Через два часа он отправил его по электронной почте, пообедал и отправился к Горкавину. Когда он вошел в знакомый кабинет, подполковник выравнивал на столе листы с текстом. «Закончил читать», — пояснил. «Впечатляет» теперь знаешь о волгалле «Да что знал», знал сказал горкавин недавно открыли доступ информация совпадает в основном там без деталей твой отчет дополняет картину если открыли волгаллу можно сказать на какие секреты я вышел из за чего погоны надел горкавин полез в сейф и достал тоненькую папку вытащил из нее черно белую фотографию Публиковалось в открытой печати, переснято из западного журнала. «Узнаешь кого-нибудь?» Крайнев внимательно вгляделся в лица людей, запечатленных на фото. Их было два десятка. Судя по всему, снимок делали по случаю какого-то торжества. Нарядные мужчины и женщины весело смотрели в объектив и улыбались. Одно лицо Крайнев вычленил сразу и долго рассматривал. «Эльза...» «Эльза Теодоровна Петрова, подполковник ГРУ», — торжественно сказал Гаркавин. «Кавалер четырех орденов, среди которых два Ленина, легенда разведки. Теперь понял, почему Щелкунов на тебя так смотрел?» «Это ты ее завербовал!» «Твою мать!» — сказал Крайнев. «Ты чего?» — удивился Горкавин. Ее заставили. Эльза Теодоровна сама попросила продолжить дело мужа, героя Советского Союза Петрова, знаменитого разведчика, пропавшего без вести в войну. Она так и не узнала, что ты не Петров. «Почему у меня все наперекосяк?» — спросил Крайнев. «Почему я хочу как лучше, а получается хуже некуда?» «Пытался защитить женщину, а сделал героем предателя». Даже Соломатину о нем не сказал. Хотел для Эльзы мирной и счастливой жизни, а сунул в осиное гнездо. «Удивляюсь я тебе», — сказал Гаркавин. «Здоровенный мужик обьется в истерике. Будем дальше слушать. Я главного не сказал». «Говори», — согласился Крайнев. «В войну Эльза заработала в управлении Судоплатова, переводчиком». Затем прошла обучение и была заброшена в Германию. Случай из ряда вон. В СССР разведчиками и нелегалами традиционно были мужчины, в крайнем случае семейные пары. Женщинам не доверяли. Не та психологическая устойчивость, к тому же влюбляются, а любовь для женщины важнее Родины. Но из всякого правила есть исключение. Думаю, сыграла роль героическое прошлое Эльзы. За «Н» ее наградили орденом Ленина. Ну и... Вдова-героя. Было еще одно обстоятельство. Эльзу перебросили в Германию. Она приехала в город Пулах и зашла в кафе. Там, по чистой, как ты понимаешь, случайности, увидела сотрудника разведки Гелена. Тот узнал ее. Эльза показала ему бумагу, которую этот сотрудник, некогда лейтенант Абвера, имел неосторожность написать. Это была ее первая вербовка. «Ты невнимательно смотрел на фотографию, Виктор!» Крайне флихорадочно схватил снимок. «Крюгер!» — сказал, бросая снимок на стол. «Фото сделано на юбилее полковника Пауля Крюгера!» В большие чины он не выбился, но должность занимал ответственную, кадровик. Крюгер рекомендовал Эльзу Гелину как давнего агента Абвера, выполнявшего в годы войны ответственные поручения контрразведки в роли управляющей гостиницей. Гелину Эльза понравилась. Он взял ее в штат. Свыше десяти лет Эльза руководила гостиницей, работавшей под прикрытием БНД. Служба внешней разведки Германии. Первый руководитель — Райнхард Гелен Потом ее заметила разведка одной из стран НАТО. По согласованию с БНД Эльза Петрова перешла на службу к ним. Все в том же качестве, но в другой стране и с другими возможностями. Ты не о том подумал, Виктор. Разумеется, Эльза использовала для вербовки свое обаяние, но не так, как ты предположил. Коллеги знали ее как женщину строгих нравов и твердых моральных принципов. Эльза проработала за границей свыше 20 лет. Там до сих пор не знают, что она была советским резидентом. Поэтому вся информация строго засекречена. Кое-кто из тех, кого Эльза завербовала, жив. Она вышла замуж? Как только Эльза легализовалась в Германии, ей прислали сотрудника помогать и присматривать. Я тебе говорил об отношении разведки к женщинам. Вышло иначе. В гостинице сотрудник начал уборщиком, постепенно сделал карьеру. Совместная работа сблизила его с Эльзой, и он влюбился, и они поженились. Центр не возражал. Семейные пары в разведывательной практике доказали свою эффективность. Эльза была старше на пять лет, но он обожал ее. Когда она умерла в 76-м, больше не женился. Детей у них не было. Была ли она счастлива? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но по отзывам знавших ее людей, Эльза не производила впечатления человека удрученного. Всегда была весела и приветлива, очень любила гостей. Есть еще деталь. Эльза вступила в партию, иначе не видать бы ей за границей. Но в доме у нее висела икона Богородицы. Когда спрашивали, говорила, что «в память о муже». Ее отца и брата выпустили? Немедленно по прибытии Эльзы в Москву дали квартиру. Оба работали в оборонной промышленности. Отец умер в 1967 году. Эльза приезжала на его похороны. Обычно такое не практикуется. Сам понимаешь, есть сложности с перемещением через границу резидента нелегала. Но Эльзе в силу ее заслуг пошли навстречу. Брат жив до сих пор. Ему за девяносто. Крайнев некоторое время сидел молча. «Вчера ночью я отправил ее в Москву», — сказал наконец. «Избитую, израненную. А сегодня узнал, как она прожила оставшуюся жизнь. И то, что она умерла за несколько лет до моего рождения. Иногда мне становится страшно. «Тебе незачем возвращаться в прошлое», — сказал Горкавин. «Мне поручено передать, что это нежелательно. Самое главное ты сделал», — сообщил о Волгалле и спас Эльзу. «С разгромом Орешкова справится Соломатин». «Я веду передовую группу», — сказал Крайнев. «Это последний бой бригады. Руководство не хочет, чтоб ты рисковал». «Ты бы на моем месте остался. Я — другое дело». «Ты не понимаешь, что стал легендой?» «Герой Советского Союза. Пусть формально звание присвоили другому, но заслужил его ты». «Это Соломатин герой. Всю войну на переднем крае». В голоде-холоде, грязи и крови. Я турист. Кого следовало завербовал, что требовалось разведать, разузнал. Заодно наломал дров. Я приговорил к смерти бригаду Соломатина. Отправился в прошлое, чтобы ее спасти или хотя бы попытаться, но вышло ровно наоборот. Так хоть буду рядом в последний час. — Мне не нравится твое настроение, — нахмурился Горкавин. Мне самому не нравится. «Отдохни пару дней». Соломатин не отдыхал. Я хоть поспал. «Мы включим установку на постоянную работу», — сказал Горкавин. «Я договорился». «Не разоримся. Помни, ты можешь вернуться в любой момент». Понял. Крайнев встал. «До вечера». По пути домой крайнев думал, как объяснить жене свое поспешное возвращение в прошлое но объяснять ничего не пришлось. Насте в квартире не оказалось. На полу прихожей валялось суконное пальто Крайнева, а вот Настиного в шкафу не было. «В магазин, что ли, выскочила?» — подумал Крайнев. «Что так срочно? Вещи разбросала, и ужином в доме не пахнет». Он прошел в кухню и внезапно увидел на столе два листка бумаги. Один был смят, а второй лежал так, чтоб сразу заметили. Крайнев взял его. «Я от тебя ушла», — было выведено знакомым полудетским почерком. Уже осознавая, что случилось, Крайнев расправил скомканный серый листок, письмо, которое так и не собрался прочесть в бригаде. «Милый Витя, муж мой дорогой». Мне не хватает слов, чтобы сказать, как я тебя люблю. С первой нашей ночи не перестаю благодарить Богородицу за то, что послала мне тебя. Я не заслужила такого счастья. Ты самый красивый, самый умный и самый добрый человек на земле. Береги себя. Я буду ждать, сколько понадобится. Возвращайся скорее. Целую тебя всего, каждую клеточку моего любимого тела. Твоя жена Эльза Петрова. Крайнев аккуратно положил письмо на стол и достал сигареты. Некоторое время бездумно курил, пуская дым к потолку. Затем бросил окурок в пепельницу и достал мобильник. Соединение с Настиным телефоном прошло быстро, но тут же последовал сброс. Крайнев вновь нажал на кнопку. Вызов снова сбросили. А когда Крайнев позвонил в третий раз, механический голос уведомил, что абонент в настоящее время недоступен. Крайнев Мгновение подумал и набрал номер Федора. Тот ответил сразу. «Настя, у тебя?» – спросил Крайнев, поздоровавшись. «Не звони мне больше», – сердито сказал Федор и отключился. Крайнев встал и вышел из квартиры. Во дворе он сел в микровен и отправился к Федору. Кардиохирург жил в обычном панельном доме времен СССР. Крайнев не стал звонить в домофон, а прислонился к перилам подъезда. Прошло полчаса. Молодая женщина с пакетами подошла к двери, на ходу доставая из сумочки ключи. Крайнев дождался, пока пикнет сигнал электронного ключа и галантно распахнул перед незнакомкой дверь. «Потеряли ключ?» — кокетливо спросила женщина. «С девушкой поссорились», — сказал Крайнев. «Не открывает». «Если не впустит, заходите чаю попить», — предложила женщина. «Восьмой этаж, квартира семьдесят три». Краинев сдержанно поблагодарил и вышел на четвертом этаже. Дверь на звонок открыл Федор. Он вышел в коридорчик и прикрыл за спиной дверь. «Настя, у тебя?» — повторил вопрос Крайнев. Федор нехотя кивнул. «С ней все в порядке. Жива, здорова». Федор снова кивнул. «Я могу поговорить с ней?» «Она не хочет». «Попроси». «Не хочу». «Тогда присмотри за ней» сказал Крайнев и шагнул к лифту. «Погоди!» — окликнул его Федор. «Со мной поговорить не хочешь? Раз пришел!» Крайнев покачал головой. «Почему?» «Нечего сказать». «Сукин сын!» — рассердился Федор. «Хоть бы извинился!» «Перед тобой я не виноват». «Это почему?» — обиделся Федор. «Я ей брат, а я муж». «Хреновый, надо сказать! Не успел жениться и налево!» «Неправда!» «Не Юлии!» Настя рассказала про письмо. Это было задание очень важное. «Прыгнуть к женщине в постель!» Так требовалось для дела. «Жениться!» Она в меня влюбилась. После того, как ее пытали, я уже не мог. «Слушай!» Сказал Федор, приступая. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Что натворил? Настя ради тебя отца бросила, всех родных. Перебралась в другое время, где у нее никого. Кто-то утверждал, что у нее есть брат. Федор поперхнулся. «Не пойму я вас, молодых», — сказал с тоской. «Я тридцать лет с женой прожил. В сторону даже не посмотрел». «Ну, может, и смотрел, но не позволил себе. И братья такие же. Думаешь, я не мог бы?» Знаешь, сколько женщин на меня поглядывали, особенно когда директором стал? Некоторые даже предлагали. Но как подумаю, что Машу предам? Она не виновата, что постарела, пополнела и внешне не похожа на ту, с которой я когда-то познакомился. Я ее до сих пор люблю и не понимаю. Как можно на две семьи? У меня одна семья. А та — Эльза. «Ее увезли в Москву. Больше не увижу. В нашем времени ее тоже нет. Умерла в 1976 году. У тебя, Федор, есть семья, дети, сестра, братья, племянники. У меня, кроме Насти, никого». «Нет, так появится», — сказал Федор. «Один раз изменил, снова захочется». «Заигрался ты, Виктор. Вся эта войнушка никому не нужная, задание по соблазнению женщин». «Очнись! Это не компьютерная игра!» «Я пойду», — сказал Крайнев. «Передай Насте, что я ее люблю, любил и любить буду». Когда Федор вошел в квартиру, Настя встала с дивана. «Что?» — спросила, прижимая руки к груди. «Ничего», — буркнул Федор. «Юлил хвостом вилял. Задание у него, мол, было такое. Женился для виду. Та женщина уехала в Москву, больше ее не увидит». «Врет!» «Он никогда не врет!» — сказала Настя и достала пальто из шкафа. «Пойду!» «Ты что?» — преградил ей дорогу Федор. «Нельзя так! Пусть хотя бы ночь помучается! Пришел ни стыда, ни совести, даже не извинился!» «Ты ничего не понимаешь!» — сказала Настя. «Он сейчас обидится и к Ольге пойдет!» «Какой Ольге?» «Художницы, миллионерши! Она очень красивая и Витю любит! Раньше он к ней никак, но сейчас может!» Не пойдет он никакой Ольге, сказал Федор с досадой. Сказал, что любит только тебя. И глаза при этом стали такие белые. Ой! всплеснула Настя руками. Надо бежать. Я знаю, когда у него такие глаза. Не пущу, сказал Федор. Не будет моя сестра за неверным мужем бегать. Ишь придумал себе занятие ходить в прошлое и развлекаться. Развлекаться? — воскликнула Настя. — Что ты понимаешь? Я видела его в бою возле реки. Они с папой пушку на дорогу выкатили, на них немцы бегут, а в стволе гильза застряла. Витя встал перед пушкой и палкой гильзу выбивает. Немцы бегут все ближе и ближе. Я даже глаза закрыла, чтоб не видеть, как его убьют. А потом пушка как выстрелит. Папа рассказывал, что он тогда просил Виктора уйти, потому что опасно, но Витя остался. «Если б не Виктор, папу убили бы! Не было бы ни тебя, ни Ивана, ни Семена, ни детей ваших! Понял?» Настя убежала. Федор удрученно топтался у дверей. Дверь в спальню скрипнула, жена, запахивая халат, выглянула в прихожую. «Иди спать, Макаренко», — сказала сердито. «Утром не добудешься». «Если ты все слышала», — сказал Федор. Могла бы поддержать. Сами разберутся. Я ей брат. Младший. Насте 20, но она умнее. Такого мужа отдавать. Что в нем особенного? Он порядочный. Редкость по нашему времени. Какой порядочный, после того, что он сотворил? Я не знаю, что там было и как, сказала жена. Но представить могу. К таким, как Виктор. Бабы липнут отчаянно, а мужчине отказать женщине труднее, чем женщине-мужчине. В одном уверена, Настю он не бросит, что бы ни случилось. Какая богатая и красивая ему глазки не строила бы. «Можно подумать, он один такой», — буркнул Федор. «Есть еще ты», — согласилась жена. «Но как Настя в своей деревне могла бы познакомиться с будущим директором кардиоцентра?» «Я тогда был студентом». «Должность директора у тебя на лбу была написана. Весь курс это понимал. Думаешь, зря девчонки за тобой бегали?» «Не замечал». «Ты ничего и никого не замечал, кроме науки своей. Если б я не догадалась тебя подкармливать, ты и меня не заметил бы». «Зато я тебе не изменял», — сказал Федор. «Как и я тебе. Может, зря. Если б случился такой Виктор...» «Ты чего это?» — насторожился Федор. «Иди спать, Отелла!» — засмеялась жена. «Завтра вставать в шесть». Квартира встретила Настю черной тишиной. Настя зажгла свет и пробежалась по комнатам. Мужа нигде не было. На полу в прихожей не валялось пальто. Его Настя бросила после того, как нашла в кармане записку. «В шкафу...» Не было одежды, в которой Виктор вернулся из прошлого. Настя села на диван и заплакала. Она знала, где он.